Часть третья. Глава десятая. На свете есть много такого, во что мне хотелось бы верить, потому что тогда жизнь обрела бы связанность, например, в Бога или в то, что на пороге смерти перед взглядом вихрем калейдоскопических картинок проносится вся твоя жизнь, драмы, травмы, заоблачные взлёты, мрачные провалы или те застывшие кристаллики времени, в которых будто в каплях смолы Заключено то или иное переживание. Запах форзиции, рассветший у детского сада. Или фраза «Кава турне о винегах» с горечью оброненная мамой в телефонном разговоре. Или чпокающий звук, с которым взрывались блохи, которых мы с Пьером вылавливали из шерсти нашего терьера и бросали на нагретый мангал. Или ужасающая интимность первого поцелуя. Или страшный удар, каким стала для меня смерть матери, Или неразбериха, царившая на свадьбе Пьера, или догадка, обрушившаяся на меня в тот момент, когда отец вместо кухни сказал Месопотамия, или тот вечер, когда я кричала на Алекса, и он вывернул руль, или утро, когда врачи объявили мне окончательный диагноз, а я не нашла ничего лучшего, как посмотреть на часы и подумать: 11:23, или 22 августа. День, когда Стамбул обратился в прах, а с ним и последние сомнения, и я переступила черту, черту, оставшуюся так далеко позади, что прежняя жизнь кажется пустым сном. Октябрь, но на улице так тепло и солнечно, будто лето ещё не кончилось. Пахнет попкорном. Это ветер с моря несёт запах дешёвого биотоплива, попутно ворша палую по листву. На далёком горизонте Под голубым в белых прожилках небом машут крыльями ветряные турбины. Проезжаю по улицам Хетпорта, где разыгрывается деловитый утренний ритуал. Люди стайками бегут кто на работу, кто в школу, выгуливают собак, отмыкают двери лавочек и контор. Жют на ходу круассаны, потягивают кофе с молоком, стоят в очереди на трамвай, торопятся на утреннее собрание общества анонимных алкоголиков. на распродажу строительных материалов, а может, в объятия возлюбленных. Страх и нетерпение, стимулирующий коктейль. В Торнхилл я въезжаю уже в девять. Паркуюсь на привокзальной парковке и, имея в запасе целый час, направляюсь к прославившей этот городок средневековой церкви, путь в которую лежит через жутковатое кладбище, окруженное бастионом грубых цементных стен. Лавируя между просевших могил и разросшихся тисов. В желобки на шинах коляски набиваются каменная крошка и строительный песок. Даже с распахнутыми настежь дверями в склепе темно и холодно, как в морозильной камере. Витражи над кафедрой переливаются сложными спектрами кадонических цветов, заключенных в частый переплет потемневшего свинца. Одна из стен покрыта фреской с изображением пригвожденного к распятию Христа. Голова, склоненная на бок, выпирающие ребра. Из-под вонзенного копья ручьем льется кровь. Вокруг хищно кружит воронье. Поежившись, выгребаю из кошелька горсть монет и ссыпаю их в ящичек для сбора пожертвований. Вдыхаю затхлый дух. Воскоселитра, которым пропитаны все божьи храмы размером больше сотни квадратных метров. Здесь собирают деньги для страдающей от засухи Африки, потому что треть планеты осталась без питьевой воды. Неужели это правда? Как? Почему? Будь я верующей, кинулась бы искать свечку. Увы, я погружаюсь не в молитву, а в созерцание цветных стекляшек пытаюсь уловить сюжетную линию, которая объединила бы разрозненные кусочки. Без четверти десять поворачиваю на выход, назад к солнцу, палящему столь нещадно, что предметы кажутся выцветшими, белесые пятна в искрящейся кайме. Вернувшись к машине, втаскиваю сложенную коляску на пассажирское кресло, когда в памяти, призванные узорчатым переплётом, вдруг всплывают вчерашние чёрные птицы. Вороны. Ни с того ни с сего мои губы расплываются в широкой улыбке. Да здравствует подсознание. Пшеничные поля и вороны. Автор ВВГ. Включаю радио. Вдруг появились новости об Этани. Но попадаю на передачу о пенсиях. предметие, которое всё больше занимает умы переваливших за пятый десяток британцев. Это одна из тех дискуссий в прямом эфире, когда звонящие, люди из разных слоёв населения, но почему-то в основном представители среднего класса, делятся своими финансовыми затруднениями, вежливо наседая на приглашённого эксперта. Как раз в тот момент, когда тот пускается в рассуждения об ипотеках с опцией выкупа, дверь магазинчика напротив распахивается. и выплевывает мужчину в мятых джинсах и красно-белой футболке с мультяшным тарантулом на груди. В руках у него гигантский пакет тянучей косарти. Незнакомец переходит дорогу, оглядывает парковку и, взмахнув рукой, будто старому другу, направляется прямиком ко мне. На вид ему лет 35. Взгерушенная копна черных волос, солнечные очки в пол лица. Выросший мальчишка-скейтбордист или барабанщик из любительской группы, которая ещё не оставила надежды прославиться. Выключив радио, приспуская стекло, Габриэль Фокс спрашивает тон, киваю. Позвольте к вам присоединиться. Каковы бы ни были обстоятельства, австралийский акцент всегда вызывает у меня улыбку. Пожалуйста, коляску только переложите. Обогнув машину, незнакомец открывает пассажирскую дверцу. Небрежно роняет пакеты мне на колени и одной рукой перебрасывает коляску на заднее сиденье, после чего усаживается и защёлкивает ремень. "Надеюсь, угощение предназначено не мне", говорю я. "Не люблю лакричные тянучки, а мои племянники вечно дерутся из-за ирисок". "Бэта не просила, ей лакрица нравится". "На тропапорт, климатолог". Этот невидимый вопросительный знак после каждой фразы Сколько же в нём оптимизма. Пожимаю протянутую ладонь. Рукопожатие у него крепкое, рука загорелая и мускулистая. Из-под рукава выглядывает вытатуированная ящерка. В былые времена, когда женское начало ещё было во мне живо, подобное сочетание качеств вызвало бы во мне очень любопытную реакцию. Вы из Австралии, из Брисбейна, учился в тамошнем универе? А в перерывах между семинарами, конечно же, курил травку и носился по волнам. Но жил я в большей части в Штатах, работал в NOAA, что в переводе для непосвящённых означает Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы. Хотя я вот уже пару лет как уволился. Надоело 15 лет расписывал сценарии климатической катастрофы, и хоть бы кто на них посмотрел. После Катрины плюнул и ушёл на вольный хлеб. Давайте прокатимся. На съезде налево, потом первый поворот направо. И неожиданно чихнув. Пардон, аллергия. Ага, значит, человеческое нам всё же не чуждо. Как бы это ни, спрашиваю я и повернув ключ в зажигании, трогаюсь с места. Несмотря на мои усилия держать себя в руках, я всё больше волнуюсь. Одному Богу известно, что у него там в голове после двух талец в запрети. Разве может климатолог из Брезбина с татуировкой на бицепсе разглядеть тревожные сигналы? Идёт на поправку, ожоги заживают, повязки я менял каждый день. В голове у него тараканы. Ну, для вас это не секрет, верно? Как моральный настрой зашкаливает. Охотно верю, киваю я на сладости. Кто-нибудь её караулит почти всё время. Нам на кольцевую Днем она бегает по всему дому, но на ночь мы ее запираем, на всякий случай. Розетки у нее в комнате я все вырубил. Если честно, она нам дает прикурить. Все время требует току. Хотя, может, оно и нормально. Я с шизиками раньше не сталкивался. Вот приедем часа через два, если пробок не будет. И увидите сами. Мы очень рассчитываем на ваше умиротворяющее влияние. Жав руль покрепче, анализирую услышанное. «Значит, поэтому-то меня и позвали, потому что сами вы с ней не справляетесь. Контур его профиля меняется. Из того, что мне говорили, у меня создалось впечатление, что вы с нами. Выходит, я ошибался. Тревога в его голосе звучит вполне натурально. На роль слепого орудия я не соглашалась. На загорелом лице появляется застенчиво-сконфуженное выражение. «Понимаю. Простите». Мы долго обсуждали этот вопрос и решили, что так будет лучше. Мы и сами не рады, но такой уж сложился консенсус. Знаете, я не слишком доверяю консенсусам, особенно таким, в которых я не участвовала. Кстати, мы — это кто? Я — Фрейзер и Кристин Йонс Датир. Это одна. Знаю. Перебиваю я с излишней резкостью. Я навела о ней справки. Покосившись на меня... нет говорит князь решил что узнав о наших планах ни за что бы не согласились а если бы и согласились полиция вас всё равно бы вычислила если б это не права на кону стояла судьба многих людей